Глава 48. Оля чувствовала, как сильные руки нежеланного жениха крепко обнимали ее, закутанную в теплый плащ. «Я знаю, что ты слышишь меня». К своему удивлению услышала она, как только они взмыли вверх и медленно полетели среди отвесных высоких скал. «Я находился в похожем состоянии, только совсем недолго, у алтаря в храме. Ты, наверное, слышала, что твой дед благословил нас и дал согласие на брак». Так что теперь ты никуда от меня не денешься». Русфитц нежно поцеловал ее в макушку. «Упрямая моя!» «Посмотрим», — мрачно подумала девушка, стараясь не думать о согласии деда на ее брак с сыном владыки, потому что иначе возмущение и злость затапливали, и она уже ни о чем больше не могла думать. «Без меня меня женили», — пульсировала раздражающая мысль. «Кто бы мог подумать, что с ней это почти случилось?» И благодаря тому же дедули, из-за которого у нее куча неприятностей. Хотя чему она удивляется? Надо же понимать, что дед хоть и одумался немного и сожалеет о прошлом свинском поведении по отношению к ней, о чем он нехотя признавался в каюте, пока думал, что она не слышит его, но он уже не исправится. В 160 с лишним лет кто исправляется? И нечего было на это надеяться. Тем более с момента, как он узнал о том, что она на самом деле внучка, а не внук, прошло всего-то ничего. И то хорошо, что он уже осознал прежние ошибки. Видимо, осознал, сам себе подумал и простил. Тоже сам себя. На ум пришла земная поговорка «Горбатого могила исправит. Смерти деду она, конечно, не желала. Но поговорка была как раз про таких, как он. Потому что Мортимер Дарвик с молоком матери впитал в себя то, что мужчина все решает за женщину, а женщина обязана подчиняться. В магическом мире, который был ему родным, это всегда было обычным явлением. Ненормальным было, наоборот, то, что Оля естественным считала для себя. Женщина самостоятельно принимала решения относительно своей судьбы. Подобными суждениями она себя и успокаивала. Но стоило вновь вспомнить деда и русфийцев, их самонадеянные и довольные лица в тот момент в каюте, когда они распоряжались ее будущим, как охватывало бешенство, а наглых мужиков хотелось порвать на ленточки. А что ей оставалось делать если не успокаивать себя? В последнее время вокруг нее столько всего происходило, что в пору сойти с ума. Но она дала себе слово разбираться с проблемами по степени их важности. В настоящий момент самой существенной проблемой стало долгое нахождение в состоянии магического сна. Ее решением было попадание в храм темных нернесов а после она будет разбираться, кто, что и почему за нее решил, выводить на чистоту деда русфийцев и предателей, по чьей вине она оказалась в том состоянии, в котором находилась. Затем нужно продержаться несколько месяцев в Элии и сбежать домой от навязанного жениха и слишком властного деда. И желательно сбежать холостой. Я знаю, что ты постараешься сбежать. Между тем продолжал беседовать с ней Миру, словно мысли прочитал. Поверь, это бесполезно. «Мой браслет всегда услышит зов твоего. На любом конце мира я найду тебя. Да и ты вынуждена будешь прислушиваться к зову браслета». «Мало мне вас. Теперь я должна прислушиваться к неодушевленному предмету? Посмотрим, кто и кого будет слушать», — гневно размышляла землянка. «Вряд ли, милый женишок, ты услышишь зов из другого мира». Прошу тебя, не сбегай», — вдруг тихо пробормотал Мирук. «Я никогда не обижу тебя». Для своей жены я сделаю все возможное и невозможное. Весь мир положу к ногам». «Мне не нужен твой мир», — усмехнулась девушка. «Мне нужен мой. А еще право выбора и свобода. Но тебе, типичному представителю мужской половины Эли, не понять земную девушку 21 века, которая имеет возможность самостоятельно выбрать будущую профессию будущего мужа и вообще то, как она будет жить. О, если бы ты знал, как я хочу домой». Они летели долго. Оля то любовалась мрачными скалистыми горами, которые завораживали, то рассматривала жениха, который тоже не оставлял ее равнодушной. Правда, строгий профиль ее не завораживал, а бесил и раздражал, хотелось сбежать от его обладателя. Но Дарья запретила выходить из тела, чтобы любопытный дух сильно не отстал от группы. Еще у Оли было множество вопросов к наглому русфейцу. Вот только в нынешнем состоянии задать их не получалось даже ментально поэтому ничего не оставалось, как просто разглядывать орлиный профиль жениха, светлые брови в разлет, тонкие губы, впалые щеки и выбритые виски, умиляться и мысленно желать ему всего самого хорошего и светлого. Чтоб тебе! И всего побольше! Такой ростакой! Время от времени Мирук оборачивался и внимательно разглядывал летящий за ним караван, иногда хмурился и с горечью бормотал. Недоверчивые глупцы! Если бы не они, мы уже давно были бы в храме. Они боятся, что я могу причинить себе вред. Он ласково погладил нежную кожу скулы, которая не была прижата к его груди, а потом ушко и щеку. Темный Нернес никогда не причинит вред своей паре. Ты слышишь меня? Я знаю, что слышишь. Запомни это. Это радостно осознавать, подумала Оля, мысленно закатив глаза. Если так, возможно, у меня получится сбежать, хотя... Что значит возможно? Я вернусь домой обязательно. Сначала она примет магию темных, поскольку без нее с кучей змеюк она точно не продержится до конца года. Магия поможет справиться с врагами, которых она разобьет в пух и прах, как в тех фильмах о рыцарях без страха и упрека, что любит смотреть отец, или как в современных боевиках, которые предпочитает она. А потом она вернется в свой мир и больше ни шага, ни полшага в другой. Дедуля как-нибудь проживет без нее, жених тоже. А она будет учиться, путешествовать, работать, а потом выйдет замуж за обычного парня, а не за лорда. Лордами она наелась по самое горло, и она обязательно выйдет замуж по любви. Муж окажется самым лучшим и достойным мужчиной на земле. Проживут они долго и счастливо до самой старости. А еще она родит ему двоих или троих деток, которые тоже будут самыми обычными детьми а не наследниками темных норнесов, из-за которых передерется вся высокопоставленная родня. Землянка тяжело вздохнула. Пусть именно так все и произойдет. Что она там читала насчет визуализации желаний? Дух землянки замер. Девушка изо всех сил зажмурилась и совершенно четко представила себя дома на кухне. Рядом с ней отец, мама, братья, а еще две милые девочки с хвостиками, почему-то близняшки, и маленький пухлый мальчуган. Немного в стороне стоял молодой мужчина и ее муж. От его высокой крепкой фигуры исходили спокойствие и уверенность. Только его образ, как и не старалась, не получилось четко представить. Ну ничего страшного, не стала она расстраиваться. Когда придет время, я хорошо рассмотрю его.